Глава 19. Настоящий мальчик-отравитель. На мгновение повисла тишина. Затем Грэм сказал, «Я рассказал вам, потому что вам необходимо это знать, как вы утверждаете». Доктор Хэйнт оправился от изумления и поспешил заверить Грэма. Это врачебная тайна. Но в тот момент Грэм, видимо, уже осознавал, что только что взорвал бомбу, которая подействует на его жизнь и жизни многих других, Тем не менее, Диана Смарт вспоминала, что когда он ушел в тот день в пять вечера, то казался обычным человеком и поблагодарил ее за то, что она сделала за него работу. Тогда я видела его в последний раз, добавила она. Странным образом, Грэм ничего не рассказал о событиях того дня своей сестре, когда навестил ее вечером. Он не упомянул ни о смерти Фреда Бикса, ни о визите доктора Андерсона на фабрику, ни о телефонном разговоре с доктором Хайндом. Вместо этого он весело болтал о своих планах поступить в университет Сассекса в следующем году, как будто у него была надежда на нормальное будущее. Но на фабрике Джон Хедленд и Джеффри Фостер все обсудили и пришли к выводу, что все ужасные смерти и заболевания персонала, по-видимому, связаны с молодым кладовщиком со странными манерами и блестящими знаниями исключительно в одной области медицины — токсикологии. В 6 часов вечера Джон Хедленд позвонил в полицию. Два часа спустя он вместе с Джеффри Фостером прибыл в полицейский участок Хэмл Хэмпстеда, где старший инспектор Джон Киркпатрик и сержант Роберт Ливингстон провели их в отдельный кабинет. Выслушав необычную историю мужчин, старший инспектор Киркпатрик сопроводил их обратно в Хедлинс, где изучил реестр занятости. Не было никаких сомнений в том, что волна болезней захлестнула компанию вскоре после того, как на работу пришел Грэм Янг. Кирк Патрик отправил имена нескольких сотрудников, в том числе Грэма, на проверку в Скотланд-Ярд. На следующее утро старший инспектор Кирк Патрик попытался связаться со своим начальником, старшим офицером полиции Рональдом Харви, ему сказали, что тот на обеде с сотрудниками судебной экспертизы в Лондоне. Кирк Патрику удалось дозвониться и объяснить ситуацию в Хэдлинсе. Харви вернулся к столу. По одну руку от него сидел Кит Мант судебный патологоанатом, работавший со знаменитым сэром Китом Симпсоном, пионером судебной стоматологии. Именно он расследовал дела убийцы с ванной кислоты на Джона Кристи и близнецов Крей. По другую руку от Харви обедал Ян Холден, бывший директор судебной лаборатории Олдермастона, который расследовал убийство двух школьниц в 1967 году в деревне Бинхэм в Беркшире. Харви передал им разговор с инспектором Кирк Патриком. Рассказал о симптомах, от которых пострадали двое погибших и другие сотрудники фабрики. То ли Мант, то ли Холден, Харви не вспомнил, кто именно, тут же отметил. Похоже, в деле замешан талий. Харви прежде никогда не слышал о таком веществе и хотел разузнать о нем побольше, прежде чем допросить подозреваемого. Оба судмедэксперта порекомендовали ему книгу Джей Джей Прика «Отравление талием», единственную доступную в то время книгу на эту тему. Они сказали, что в библиотеке Королевского медицинского общества хранится копия. Харви рано ушел с обеда и позвонил в библиотеку, но в субботу она не работала. Однако ему удалось узнать, что их книги никогда не выдавались никому за пределами общества, включая полицию. Затем Харви вышел на связь с полицейской лабораторией судебной экспертизы в надежде, что они смогут помочь. Там ему рассказали, что в стране есть еще один экземпляр книги, выходили в Чешере. Харви договорился о срочной отправке копии. Ее доставили на патрульной машине с мигалками. Позже Харви узнал, что есть еще и третий экземпляр, который лежал всего в 20 милях от него в частном доме профессора Фрэнсиса Кэмпса в Барбиконе. В тот же день детектив-констебль Майкл Гринстед, сотрудник отдела по расследованию преступлений в Хэмл Хэмпстеде, был отправлен в Хэдлендс для изъятия ряда предметов со склада. В перечень вошли упаковочный материал, сладости, пустая жестянка из-под табака и образец местной воды. Старший инспектор Кирк Патрик тем временем пришел в раздражение от ответа Скотланд-Ярда по результатам проверки имен. Все, включая Грамма Янга, были вне подозрений. Тем не менее, Кирк Патрик настоял, чтобы кладовщика проверили еще раз. Вместе с главным детективом и старшим офицером полиции Харви, он затем переговорил с Джоном Хедлендом и Джеффри Фостером в полицейском управлении округа. Вскоре после их встречи Кирк Патрику позвонили из Скотланд-Ярда с совсем другими новостями. Ему сообщили, что подозреваемого полгода назад освободили из Бродмура после девятилетнего заключения за отравление своего отца, сестры и школьного друга. Кирк Патрик связался по телефону с полицией Кента и отдал приказ арестовать Грэма по подозрению в убийстве. Офицер в форме постучал в фиолетовую дверь дома 29 по Майн арт роуд ближе к вечеру в субботу 20 ноября, Миссис Саддик удивилась, увидев его, и сообщила, что Грэм уехал на выходные, не оставив адреса. Детектив-сержант Кена Трис и его коллега, детектив-сержант Марш, оба из полиции Кента задали тот же вопрос у Винифред, которая подписывала рождественские открытки, когда к ней в дом постучали. Ее сердце учащенно забилось при виде двух полицейских. Шокированная, она случайно дала им неправильный адрес в Ширнессе, где, по ее словам, брат остановился на выходные. В ответ на ее вопрос мужчина уклончиво сказали, что им нужно задать Грэму несколько вопросов о беспорядках в Хэдленсе. Уни Фред закрыла дверь и облокотилась на нее спиной. У нее закружилась голова, когда она осознала, какими последствиями обернется розыск ее брата. Грэм приехал ко мне в пять вечера, вспоминала Уин Ювенет. Мы как раз пили чай и болтали. Он сказал: у нас на работе новая трагедия, еще один парень умер. Я спросила, от чего он умер? «Какой-то непонятный вирус», — ответил он. «Странно. В прошлый раз ты сказал то же самое», — заметила я. «Да, эти случаи похожи», — подтвердил Грэм. Больше он ничего не сказал по этому поводу. После ужина Грэм отправился в паб «Механическая рука» на Хай-стрит, а сама Уин вышла из дома в 18.45 на пару часов. Они не знали, что в это время детективы постучались в соседний дом в поисках Грэма и ушли, так и не узнав, что он живет по соседству. В Хэмилл детектив-сержант Роберт Ливингстон прошел вместе с миссис Саддик наверх в комнату Грэма, где должен был провести весь вечер на случай, если ее обитатель неожиданно вернется. В течение двух часов он обследовал каждый дюйм крошечной и довольно убогой спальни. Когда детектив-инспектор Джон Рэдклифф и детектив констебль Гринстед втиснулись в комнатушку около 11 вечера, ему было чем поделиться — Ливингстон отправился обратно в участок, а инспектор Рэдклифф в это время сделал три фотографии комнаты и набросал ее приблизительный план. Односпальная кровать с полосатым покрывалом у окна, узкий шкаф, маленький столик и стул, переполненная пепельница и два чемодана. Затем он начал систематический обыск, каталогизируя каждый предмет, а констебль Гринстед надежно все упаковывал. Опись инспектора Рэдклиффа включили в его свидетельские показания и позже предоставили в качестве доказательства. Перечень демонстрирует, как Грэм жил в течение полугода. За это время он должен был вернуться к нормальной жизни, но в итоге увяз в ядовитом водовороте несчастного, одинокого и убийственного существования. Сразу за дверью стол, на котором обнаружено парфюм Иван в пудровом флаконе, флакон настойки Аконита, флакон с веществом голубого цвета, полный, Флакон с веществом голубого цвета, заполнен на две трети. Флакон с веществом голубого цвета, почти пустой. Флакон с белыми кристаллами с надписью «Яд», щавелевая кислота. Крышка от бутылки Вулварта. Пипетка с синими пятнами. Штопор. Шариковая ручка Биро Джона Хэдленда. Пепельница с окурками, волосами и так далее. Под столом две пустые упаковки из-под пирогов. В карманах куртки, висящей за дверью, Водительское удостоверение Янга. Письмо из Ширнеса. В сумке номер один найдено один пустой флакон из-под эфира, 500 миллилитров, один пустой флакон из-под эфира небольшого размера, адрес Сент-Олбанс и время на листе бумаги. Две платежные квитанции, два пустых бумажных пакета из аптеки. В сумке номер два рядом со стулом найдено одна пара джинсов, один пустой флакон из-под эфира, Спичечный коробок с крышкой от бутылки и мертвой осой, один бумажный пакет из аптеки. За стулом у двери найдено мусорное ведро. Внутри лист бумаги с формулами и упаковка из-под рыбы и чипсов. На стуле пара серых брюк, в карманах ключи и две бумажные салфетки. На спинке стула коричневая куртка, в верхнем кармане желтый пузырек с белым порошком. В том же кармане свернутая сигарета и билет в клуб. В левом боковом кармане ключ зажигания квитанция о получении товара брелок для ключей ключ от цилиндрового дверного замка маленький крепеж номер телефона f бикса на листе бумаги в правом кармане маленький гвозди забивной пистолет также на стуле пара черных брюк несколько американских и английских газет среди которых рисунки с изображениями кладбища ядов и так далее на полу перед шкафом три пустые бутылки из-под вина Сумка номер три перед шкафом. Внутри грязное белье. Еще одна пустая бутылка из-под эфира под шкафом. В коробке под шкафом 6 бирок, два ключа, одна еловая шишка, корреспонденция, аптечный пакет, пластиковая ложка со следами белого порошка, кольцо с печаткой в виде черепа, испачканное. На полу аэрозоль от мух. Под шкафом тюбик с антисептической мазью, пустая бутылка красного цвета, еще несколько рисунков на газете и пустой аптечный пакет. В нижнем ящике шкафа большое количество бутылок и контейнеров следующего содержания. Банка никотиновой пыли, бутылка наполовину заполненная раствором формальдегида, пластиковый контейнер с фероционидом калия, бутылка с уксусной кислотой, бутылка с углем, бутылка концентрированной соляной кислоты, пластиковый контейнер с ацетатом свинца, бутылка с крепким раствором аммиака, бутылка без маркировки, с жидкостью, бутылка концентрированной серной кислоты, Бутылка крепкого концентрата серной кислоты, бутылка с пробкой с жидкостью, пластиковый контейнер с темными кристаллами, пластиковый контейнер с ацетатом свинца, пустой флакон с белой крышкой, пустой флакон с надписью АГ сверху, пластиковая крышка с белыми кристаллами, книга «Молот ведьм», флакон с белым порошком и ядовитой сурьмой, грязное бельё не конфисковано. В чемодане номер один рядом со столом за дверью три книги, корреспонденция и одежда. В чемодане номер два рядом с изголовьем кровати найдена книга памяти на имя Гвендолин Молли Янг, крематорий Голдерс Грин. Формула на синей бумаге для заметок, пустая жестяная банка из-под талька, пара пинцетов с крючком, разная бумага и бумага для корреспонденции, пакет с белым порошком, конверт с розовыми таблетками, коричневая упаковка. В пепельнице рядом с кроватью обнаружено флакон с эвкалиптовым маслом, наполненный на две трети, блистер с таблетками витамина С, пустой флакон со следами белого порошка, пластиковый флакон с пропитанным ватным тампоном, маленькая батарейка. В картонной коробке рядом с кроватью пустой флакон, крем для волос и туалетные принадлежности. В бумажном пакете рядом с кроватью батарейка, кусок провода, разные бумаги и пустая бутылка из-под эфира синего цвета. Под изголовьем кровати обнаружен еще один флакон с эфиром и семь книг, среди которых «Руководство по судебной медицине» 1914, «Когда зло пробуждается», «Черная баронесса». Под изножьем кровати блокнот с травными листами, блокнот студента и должностного лица, содержит записи, относящиеся к делу. В кармане куртки, висевшей в шкафу, найдено письмо, Пустая емкость с надписью «Бромистый калий». В шкафу два пустых флакона из-под эфира и шесть пустых бутылок из-под вина, у одной из которых проржавевшая крышка. На подоконнике в комнате найдено следующее. Стакан с голубой жидкостью и ложкой. Маленькая бутылочка с голубой жидкостью. Маленькая бутылочка с зеленой жидкостью и кусочек пластика. Флакон, наполовину заполненный азотной кислотой. Маленькая бутылочка с глицерином. Флакон без этикетки с желтоватой жидкостью. Маленькая бутылочка с этикеткой «Эфир» и небольшим количеством жидкости с осадком. Маленький пластиковый флакон с белым порошком. Стеклянный бокал. Семь батареек. Три бритвенных лезвия. Два контейнера из полистирола. Оса с воткнутыми булавками. Помещена в спичечный коробок. Пустая пачка от аспирина. Бесцветная жидкость в оловянном горшке. Все перечисленные предметы доставлены в полицейский участок Хэммэл Детектив-констебль Гринстед изъял одежду позже. В отдельной описи были перечислены все книги, найденные в комнате Грэма, с кратким описанием каждой. Список крайне интересен сам по себе и в очередной раз демонстрирует навязчивые идеи Грэма. Проклятый Клода Синьоле. Два дьявольских тома французского фольклора с участием волчиц и так далее. Черная баронесса Дениса Уитли. История вымышленного секретного агента во времена Второй мировой войны, действие которой происходит во время вторжения Гитлера в Норвегию. 1914 Джеймса Кэмерона. Год жизни в истории Британии и Европы считается концом эпохи. Когда зло пробуждается августа Дерлета Антология ужасов лидер Джиллиан Фриман, ужасающая реконструкция того, как может появиться новый Гитлер. Последний прыжок и другие истории о сверхразуме Даниэля Ф. Галуе. Научно-фантастические истории о выходе за пределы барьеров сознательного мышления. Немецкий язык сегодня У. Э. Коллинсона. Закономерности и исторические предпосылки возникновения немецкого языка. Словарь лечебного дела сэра Уильяма Уитла. Методы лечения в медицинской и хирургической практике. Молодведим с введением Денниса Уитли. Книга, написанная доминиканскими монахами в 1486 году, посвященная способностям и практикам ведьм, применению и методам пыток. Забавно хо-хо и забавная фантастика Дениса Парсонса, книга его гравюр, странностей и нелепостей из газет. Забавно и удивительно Дениса Парсонса, смотреть выше. Только с баржей Джойса Портера, весёлые приключения самого неуклюжего шпиона в мире, Руководство по судебной медицине. «Вокруг тутового куста» Хантера Дэвиса. История мук и радости борьбы провинциального юноши от детства и до зрелости. «Я легенда» Ричарда Мэттисона. История про вампиров. «Война Лукана» Майкла Коллинза. Вымышленная история межпланетной войны. «Меморандум» Квиллера Адама Холла. Записи о миссии человека против возрождения нацистской организации. «Троянский конь» Хаманда Иннеса. История австрийского беженца из нацистского концлагеря, который привозит с собой секрет нового дизельного двигателя. Узкий край Деррика Вуда. Полная история битвы за Британию. Трубадур Луи Вачика. История французского прохвоста. Пути славы Хамфри Коба. Шокирующая история об одном из происшествий во время Первой мировой войны. Офицеры покинули Мейнарт нагруженные сумками — Каждый предмет подвергли тщательной судебно-медицинской экспертизе, но Рэдклиффу и Гринстеду уже было понятно, что в дополнение к многочисленным токсинам, которые они обнаружили под кроватью Грэма, все вещи будут незаменимы для установления характера, мотивов и вины Грэма. Его личность оставила отпечаток практически на всем, что они собрали, от осы Вуду, проткнутой булавками, до книг. Среди найденного были вещи, которые особенно выделялись на фоне остальных, Письма из Бродмура, жуткие рисунки, памятная книга его мачехи Молли, его первой жертвы и нацарапанный номер телефона Фреда Бикса, его последней жертвы. Детективы Рис и Марш вернулись в дом Винифред поздно вечером того же дня, чтобы сообщить, что они нашли Грэма по указанному ею адресу. Винифред запаниковала, осознав, что назвала отцовский адрес дом 92 по Алма-Роуд, а не 93. Офицеры передали эту информацию Харви, И тот поручил полиции Кента установить право собственности. В доме, впрочем, никого не оказалось. В конце концов, семья вернулась домой, а Грэм последним вышел из паба в 23.15. 15 минут спустя появились Рис и Марш. Уин была на кухне, разговаривала с племянником. Он сказал, я болтал с двумя старушками в механических руках. Раздался звонок в дверь. Мой брат пошел открывать, я услышала мужской голос. Грам Янг здесь, мы из полиции. Вошли двое мужчин. Мир семьи вот-вот должен был рухнуть. Опять. Фред Янг вспоминал. Когда Грэм получил работу в Хэдлинте и позже мы узнали, что людей там поразил таинственный вирус, я сначала не сложил два и два. Даже когда кладовщик мистер Эгл умер, а Грэм занял его место, и когда скончался мистер Бикс, я старался не обращать внимания на жуткую мысль, зарождавшуюся у меня в голове. Но как только он открыл дверь в тот вечер и увидел двух полицейских на пороге, реальность обрушилась на него всем весом. «Я отошел в сторону», — рассказывал Фред, — «и указал на кухню, где Грэм готовил себе сэндвича с яйцом. Я бы не стал прикасаться к его стрипне. Один из полицейских немедленно зашел внутрь и надел на Грэма наручники, а второй начал зачитывать какое-то обвинение. Я никак не мог понять, что происходит. Меня словно парализовало». Детектив-сержант Кеннет Рис представился Грэму, — Также поступил его коллега. Они с любопытством смотрели, как молодой человек спокойно положил нож рядом с приготовленными бутербродами. Он был очень элегантно одет, рубашка и галстук, темные брюки, аккуратно зачесанные назад волосы. На узком лице бегали настороженные глаза. Стоя в ярко освещенной кухне, в окружении испуганных тети, дяди и отца Грэма, Рис спросил, вы Грэм Янг, проживающий в настоящее время в Хэмлхэмпстеде. Грэм стойко выдержал пронзительный взгляд детектива. «Да». «Вы работаете на местной фотофабрике?» «Да». «Вы арестованы по подозрению в убийстве», — объявил Рис. «Я отвезу вас в полицейский участок в Ширнес, где вы будете находиться под стражей до прибытия полицейских из Хэмл Хэмпстеда». Затем Рис повторил свои слова и замолчал в ожидании ответа Грэма. Тот слабо пожал плечами. «Хорошо». Марш шагнул вперед с наручниками. Грэм протянул вперед запястье. Его тетя Уин, дрожа от горя, закричала, что ты наделал на этот раз? Я не понимаю, о чем они говорят, спокойно ответил Грэм. Уинн разрыдалась и повернулась к мужу. Фред Янг последовал за своим сыном и двумя полицейскими на холодную, тускло освещенную улицу. У полицейской машины ждал детектив-констабль Джон Бибби из полиции Ситингборна. Бибби открыл заднюю дверь, Грэм скользнул на заднее сиденье. Бибби к нему присоединился. Рис и Марш вернулись в дом. Грэм подождал, пока отец зайдет вслед за ними и повернулся к Бибби. Что все это значит? Прошу прощения, не могу сказать. Грэм кивнул в сторону дома. Детектив сержант сказал, что меня арестовали по подозрению в убийстве. Он сказал, что вы имеете право хранить молчание, а все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Да, это правило все еще действует. «Я все равно не понимаю, за что меня арестовали», — отметил Грэм. Все очень просто», — терпеливо ответил констабль Бибби. «Вы знаете, что такое арест, подозрение и убийство? Что тут понимать?» Следующий вопрос Грэма поставил констабле в тупик. «Да, но за какое именно?» «Вам лучше знать», — сказал Бибби. «Я не могу сказать вам больше того, что вы уже услышали». Раздраженный Грэм настаивал. «Я всего лишь хочу понять, за что меня арестовали. Понятия не имею». Твердо ответил полицейский. Рис и Марш снова появились в дверях в сопровождении Фреда Янга. Они обыскали комнату, где спал Грэм, но не нашли ничего интересного. Фред стоял на пороге, наблюдая, как офицеры садятся в машину. Его сестра и зять остались на кухне, слишком расстроенные, чтобы присоединиться к нему. Машина тронулась по длинной улице к перекрестку в конце. В темноте мигнул правый поворотник, и мгновение спустя автомобиль исчез. Фред вспоминал — Я медленно поднялся наверх, к себе в спальню, достал все фотографии, письма и бумаги, которые напоминали мне о нем, даже его свидетельство о рождении и разорвал все на мелкие кусочки.